Часть 26 В дальнейшем до самого рассвета никакого прогресса в сложившейся ситуации не случилось. В о том, что найдена пятая мумия Кисеки Кисова Тян, Сан так и не получила. Как впрочем, у сообщения о том, что обнаружен настоящий преступник, который бы не являлся суицидмастером. А если пятая девочка и спаслась, то могла быть обнаружена и другая жертва, неизвестная нам ранее. Может ли так случиться, что сообщения от помощников Гайн Сан не поступают, потому что они пали в схватке с преступником? Как бы то ни было, расследование зашло в тупик. К восходу солнца суицид-мастер полностью восстановится и проснется, что логично, следующей ночью. К тому времени сестрёнка бы хотела обмыслить всю новую информацию и составить новый план. Поэтому задачи на день остаются прежними. Соберите как можно больше информации. Послание Гутян можете оставить на меня. Прежизненное послание Гутян или автограф преступника, или же поддельный автограф преступника, желающего свалить всю вину на суицид-мастера – В общем, все равно криптография. Сестренка, в свою очередь, проанализирует мобильный телефон, на котором был оставлен этот код. Заглянет во тьму клубной жизни старшеклассниц, так сказать. «Будьте осторожней, смотрите, чтобы вас не сожрали». Конечно, говорить подобное взрослому человеку, всё повидавшему в этой жизни, немного бессмысленно, но не сказать этого я не мог. Не думаю, что Гайан Сан настолько наивно, чтобы считать всех милых и невинных детей милыми и невинными. «Может, мне стоит осмотреть город, если еще не слишком поздно?» Все же я бог заблудших детей. Бог ходьбы! На правах Бога, я предлагаю вам свое сотрудничество! Сказала Хачикудзи. Скорее всего, ей просто хотелось сказать на правах Бога. Однако, учитывая, что данный инцидент может нести городу серьезный ущерб, оставаться в стране она все равно не может. Вместо того, чтобы выбирать между сторонами людей и странностей, Хачикудзи станет связующим звеном между ними. В общем и целом наша команда была укомплектована и готова к работе, но Шиноба высказалась о своих планах. «Днём я собираюсь спать. С наступлением ночи буду готова к сотрудничеству. Когда собираетесь слушать рассказ своей будет лучше, если я буду рядом. Могу быть ответственной за допрос. Что ж, в таком случае рассчитываю на тебя». Гаэнсан решила не уточнить, почему запечатанная странность проявила такую активность в плане сотрудничества. Скорее всего, она решила принять предложение, пока что она бы не передумала сотрудничать, хотя, конечно, присутствие старого знакомого вампира при допросе подозреваемого было не очень желанным. Кстати, нужно ведь продумать и предложенный мной вариант развития событий. Учитывая возможность того, что суицид-мастер прибыл в город для того, чтобы съесть Шинобу, разве ее присутствие не будет представлять опасность для нее же самой? В любом случае, против решения лидера мы идти не можем, нужно помнить, что и я, и Шинобу, и Хачикудзе находимся в команде неудачников. Если мы оплошаем, то нас могут лишить статуса безвредных странностей, а бога и вовсе могут скинуть с божественного престола. Я бы даже сказал, что мы не просто команда неудачников, а команда условно осужденных. Если мы не покажем себя с лучшей стороны, то окажемся в одинаково неприятном положении. Хотя Шиноба скорее всего согласилась сотрудничать с Гайен не проводя подобных сложных расчетов, она в принципе не умеет думать наперёд. Это довольно деликатный вопрос, так что лучше его будет обсудить с ней наедине. Ладно, тогда я пойду прямо в универ, не заходя домой. Но где мы встретимся? Раз дело в расшифровке кода, то было бы неплохо встретиться как вчера, чтобы я мог все объяснить напрямую». Шифр должен быть как-то записан и объяснен при помощи цифры формул, поэтому было бы трудно сделать это по телефону. Ну, давай тогда встретимся в больнице на Этсу, познакомившись с четвёртой мумией – Кангу сагатян. Даже если я с ней познакомлюсь, руку пожить всё равно не смогу. Или не стоит воспринимать это настолько буквально. Если уж мы можем допросить жертву загадочного явления только при помощи непонятных цифр, то критиковать мошенников, живущих только за счет своего счета в банке, у нас уже не выйдет. Число жертв уже достигло четырех. Это предел моих возможностей манипулирования и разделения информации. Барьер всезнающей сестренки, которая можно скрыть что угодно, тоже имеет свой предел. Дело усложнилось, однако во что бы то ни стало я должна с ним разобраться до следующего утра. Иначе будет небывалая шумиха», — произнесла Гаэн Сан. Но причины, по которой нам нужно поторопиться решить поставленную задачу, заключаются не только в возможной шумихе, было еще как минимум желание избежать еще больших жертв, но и это было не последней причиной. Если к завтрашнему утру серия инцидентов не будет разрешена, Кагенуэстан успеет вернуться.